Много лет спустя Теодора Крюбер, жена и сотрудница ученого, выпустила сборник легенд и мифов калифорнийских индейцев, а затем написала волнующую книгу Иши в двух мирах, 1961. Теодора Крюбер, пишет в предисловии Льюис Геннет, подобно археологу пыталась воссоздать древнее ожерелье, часть звеньев которого была утрачена навсегда. Она связала сразу две разорвавшиеся нити. Одна из них — история народа, который жил у подножья горы Нассен, начиная с века Перикла и до Золотой Лихорадки, история его истребления и гибели. Вторая — рассказ об Иши, о том, как он приспособился к лязгающему миру Сан-Франциско, доказав, что между человеком каменного века и его современным собратом нет существенных отличий. Жизненная философия Иши, выраженная отцом Урсула Легуин, и пафос книги ее матери, проведшей детство и юность в скалистых горах, на руднике Теллурит в тесном общении с индейцами, не только близкие писательницы, но и косвенно отразились в ее творчестве. Обо всем остальном можно только догадываться, подставляя слово «по-видимому». Элитарная интеллигентская среда. Семейные и университетские традиции, раннее развитие, широкая начитанность. Обстановка благоприятствует гуманитарным наклонностям. Интересы и настроения родителей прививают пиетет к первобытной культуре, уважение ко всем безразличия народам и расам. Занятия этнографией и фольклором углубляют историзм восприятия, сознание закономерной смены культур, преемственности формации эпох поколений. Переплетение многих отраслей знания образует своеобразную интеллектуальную нишу, тот богатый духовный мир, в котором со временем найдется место и для научной фантастики, как еще не свершившейся, но уже запечатленной историей будущего. Борение научных и художественных пристрастий, привычка дисциплинировать пылкое воображение, отдалят на несколько лет окончательный выбор поприща. Материнские обязанности отвлекут от научной работы, но помогут перейти к свободному сочинительству. Литературные опыты, возможно, не получили бы продолжения, если бы первые, вполне самостоятельные, достаточно зрелые рассказы своевременно не были замечены и не склонили бы чашу весов к научной фантастике, где можно было сохранить для себя всю ту же интеллектуальную нишу эффектно применять свои знания и научные навыки без малейших насилий над объективно-историческим складом мышления. Дебю состоялся в 1962 году, то был рассказ «Апрель в Париже», навеянной прекрасной порой жизни писательницы, когда совсем еще молоденькой девушкой она просиживала целыми днями в парижских библиотеках над старинными фолиантами постигая бурление страстей в событиях минувших веков, мысленно переносясь в тесные кельи, где созидались дивные рукописные книги. Любопытно, что в этом первом рассказе уже заметны особенности ее дарования. Искусное воссоздание обстановки действия, пристрастие к местному колориту, в данном случае историческому, Париж времен Людовика XI. Вместе с тем намечается кардинальная для писательницы проблема коммуникабельности, поиска взаимопонимания. В самом деле, что может связывать доктора черной магии, искателя первого элемента Жана Ленуара, открывшего в себе силу произвольно вытягивать людей из будущего, и Барри Пенниуизера, филолога XX века, автора произвольной гипотезы об обстоятельствах смерти Франсуа Вийона? А между тем эти люди разных эпох все равно, что с разных планет находят общий язык легче, чем со своими современниками, ибо тот и другой бескорыстны в жажде познания. Рассказ подкупает лиризмом, теплым юмором, душевной симпатией, с какой обрисованы оба ученых-чудака, живущие как бы вне времени. Куда характерней для Урсулы Легуин космический антураж девяти жизней, одного из наиболее поздних рассказов, где освоение природных ресурсов на безжизненной планете Либра и случившаяся там трагедия, всего лишь небольшой эпизод галактической эпопеи, постепенно разросшийся под пером писательницы до многотомной серии. В исключительно суровых условиях автор проводит эксперимент с десятью клонами, абсолютно идентичными близнецами и инженерами службы планетных исследований, выращенными из внутренних клеток погибшего в молодом возрасте разностороннего гения.